Глава 13. Разве над Псионом можно издеваться? Как мы доехали, я не помнил, потому что уснул еще в Вензуре. Очнулся я ночью в своей спальной ячейке. Неужели старики меня опять уложили как маленького? Ну и ладно. Раз я в постели и не проснулся, то все хорошо. Я лежал и вспоминал о прошедшем дне. Какой насыщенный и интересный был вчера выезд. Столько новых людей, столько приключений. А как меня кормил ума? Ох, даже вспоминать тяжко. Интересно, что мы будем делать сегодня? Учёба или охота? А может быть, поиск ништяков? Мысли убаюкали меня, и я снова уснул. Второй раз меня заставил проснуться голос Куима. — Малой, ну сколько можно дрыхнуть? Совесть имей. Давай, поднимайся. «Сегодня у нас насыщенная программа». Я встал, натянул на себя комбез и пошел умываться. Закончив все гигиенические процедуры, я бодрячком потопал в столовую, где меня уже ждали деды. «Доброе утро!» — поздоровался я. «А как я вчера заснул?» «Молча ты заснул», — ухмыльнулся Куим. «Так крепко спал, что нам пришлось тебя раздевать и укладывать в постель». Я посмотрел на Куима и не мог понять, что в нем изменилось. А потом вспомнил. Точно. Они вчера ходили с Агалом подстригаться. Сегодня наш профессор щеголял аккуратной прической, и это сильно изменило его внешность. Естественно, в лучшую сторону. Наш маленький друг. Вчерашняя поездка была очень результативна. В связи с тем, что у нас появилось мобильное средство передвижения, мы смогли привезти столько необходимого, что, наверное, надолго закрыли свои потребности. По крайней мере, в продуктах. «Ммм... Отдельное спасибо твоему дядюшке Ума!» — произнес Агал. Я почесал за ухом, поглядел на свой живот, который, слава звездам, вернулся в исходное состояние и, улыбнувшись, сказал. «Да, день был очень интересный. Мы с Куимом весь вечер раскладывали продукты. Тебе подарков, Ума, и за несколько месяцев не съесть. Ну, если мы не поможем. Агал закончил говорить и хитро так на меня посмотрел. Я продолжал скромно дожевывать кашу из запасов щедрого Ума. «Да», — несколько преувеличенно бодрым голосом ответил я, — «конечно». «Помогите мне уничтожить запасы доброго дядюшки». И все в столовой засмеялись. Много съесть я не сумел. Видимо, во мне еще было много вчерашней белковой массы. Поэтому, запив кашу морсом, я бодренько отрапортовал. «Мои дорогие дедушки, я готов к любым задачам». И, помолчав, добавил. «Даже к учебе». «Как говорится, за язык тебя никто не тянул», — тут же рассудил Куин. «Поэтому сегодня мы с тобой проведем занятия». О, зачем же я напомнил им об учёбе?» — горько подумал я. Куим остался в столовой, а я, захватив планшет, прошёл с Агалом в наш зал знаний. «Ну что, малой, ты готов к занятиям? Тогда включай на запись планшет и начнём», — произнёс лекторским тоном Агал. Итак, псионика. Это чрезвычайно сложный, но интереснейший раздел науки. Только постепенное и всестороннее изучение этого, не побоюсь сказать, искусство, позволит тебе в полной мере реализовать свой потенциал. Не буду сразу углубляться в дебри теории псионического развития. Ты обладаешь немалым потенциалом, и нам предстоит долгий путь становления и развития, мой друг. Для псиона важными и необходимыми являются следующие характеристики. Это качество оперирования энергией, в упрощенном варианте его называют ранг псиона, точность и тонкость манипуляции энергией, сила псиона и последняя характеристика – это способность к восприятию пси-энергии. И еще, малой, я хочу сделать небольшое отступление. В содружестве гуляют слухи, что пси-активных разумных ничтожно мало. Так вот это, мягко говоря, неправда. Таких разумных достаточно, однако мало кто из них желает раскрывать о себе подобную информацию. Но что действительно является правдой, это то, что подавляющее большинство таких псионов имеют слишком слабые способности. Поэтому псионический дар является для этих разумных скорее неким дополнительным подспорьем в жизненных ситуациях. Я хочу добавить к сказанному ранее, что в содружестве всячески поощряется открытость псиактивных граждан. Например, если такой разумный заявил и подтвердил свою псиактивность, то государство автоматически повышает рейтинг этого разумного на треть балла. Существуют и другие довольно значимые стимулы для открытого псиактивного гражданина. Запомни на будущее, что абсолютно все псионические нейросети и базы являются специализированными и их установка жестко контролируется государством, впрочем, как и установка псионических имплантов и баз. Да и стоимость всех этих псионических штучек чрезвычайно высока. Например, стоимость условно-базовой псионической нейросети начинается от 600 тысяч кредитов и поднимается выше. Всех сильных псионов любое государство всегда старается держать под контролем. Не всегда это получается, ведь у псиона, достигнувшего ранга А+, появляется возможность менять реальность. Как ты уже знаешь, разумным нейросеть устанавливается после наступления совершеннолетия, конкретно в нашей империи Аратан в 18-летнем возрасте. До наступления этого возраста для изучения необходимых баз разумному достаточно использовать нейроком. Для наполнения баз данных снимают ментокопии памяти лучших специалистов и профессионалов. Далее формируют из этой информации отдельные базы. Мы хотим подготовить тебя к дальнейшему изучению и применению на практике баз данных. Ты научишься ощущать свое внутреннее энергетическое ядро и постепенно, под контролем, погружаться в чудный мир энергии. Ты будешь осваивать возможности псиона. Следует всегда помнить о распределении потоков энергии в твоем средоточии. С практикой малой придет осознание процесса погружения в свой внутренний мир. Псионику нельзя с полной уверенностью отнести к точным наукам. Развитие псионического дара строится на осознанном взаимодействии со своей внутренней энергией и применении различных знаний и умений, позаимствованных из баз знаний для псионов и усвоенных при постоянной псипрактике. Только воля псиона позволяет в полной мере обуздать свой разум и превратить его в абсолют. Постоянные тренировки и контроль обеспечивают успех в этом искусстве. Мы начнем с Азов и будем двигаться дальше, пока нам хватит сил. Потом, малой, ты будешь идти по дороге Псиона-1, идти до самого конца. Совершенствоваться Псиону приходится всю жизнь, помни это. Как я говорил, начнем мы двигаться по этому пути вместе. Мы будем делиться своими знаниями, а ты усваивать и тренироваться. Будем идти от простого к сложному. Но хочу тебя предупредить, что само понятие простоты не подразумевает легкость в освоении. Именно ты раскроешь свое средоточие, научишься распознавать, а позднее контролировать потоки энергии. И лишь после твоих уверенных успехов мы перейдем к изучению и освоению иных приемов. Наша первая задача состоит в том, чтобы ты овладел искусством медитации и внутреннего самоконтроля. А уже потом, после инициации, ты будешь работать со своим средоточием и собственной аурой. Научишься ощущать и распознавать силовые линии. Все это тебе предстоит сделать, мой мальчик. Мы будем рядом с тобой сколько сможем. Старик взволнованно дышал. Казалось, что он сам в этот момент был наполнен волшебной силой. Глаза его блестели, а речь была эмоциональной и порывиста. Мне передалось его волнение, и я осознал, что путь псиона — это трудная и долгая дорога, которая будет со мною всю жизнь. Немного помолчав и попив воды, Агал решил продолжить свою лекцию. «Ты прости, мальчик, мою экспрессию», — вздохнул профессор. «Мы с Куэмом всю свою сознательную жизнь посвятили изучению науки о псионах, не будучи сами псиактивными разумными». «Никогда у нас не было учеников, которых мы совместно готовили бы к этой дороге псиона. Ты наш единственный ученик, и именно тебе мы отдадим все свои знания». Агал посмотрел очень внимательным взглядом на меня и решил перейти к основной теме занятий. «Кратко скажу, что после инициации нам предстоит работа по развитию твоей интуиции, удачи, а также телепатии и эмпатии». После мы приступим к изучению телекинеза, пирокинеза, психокинеза и прочим интересным умениям. На этом этапе ты научишься полноценно работать с информационным полем. Вершиной искусства в моем понимании является подчинение себе внешней энергии и оперирование пространством и временем. Поиск внутреннего средоточия является базовым умением начинающего псиона. Для успешного решения данной задачи используется общеизвестная в мире практика. Это медитация. Медитация в первую очередь рассматривается нами как средство для трансформации ума, образа мышления и в целом психики разумного. Неудивительно, что в мире уделяется особое внимание практике медитации. Медитация начинается с концентрации внимания. Развитие способностей сосредоточения на чем-то одном, образе или объекте, в этом заключается первая стадия медитации. Когда разумный сосредоточен на чем-то, его мысли заняты только одним, объектом или идеей. Таким образом, остальной поток мысли отсекается, и энергия перемещается в одном направлении. Это очень важно, так как позволяет практикующему сохранять внутренние силы. Также это объясняет тот освежающий и восстанавливающий эффект, который отмечают многие люди, постоянно практикующие медитацию. Тем не менее, на самом первоначальном этапе медитации псион еще не слился полностью с объектом своей медитации. Такая медитация не может считаться полноценной. Только в момент глубокой медитации, когда наблюдающие и наблюдаемое становятся единым целым, остается то, что называют чистым сознанием. В дальнейшем даже этот процесс будет трансформирован, и не останется ничего, произойдет полное освобождение. Во время медитативного процесса тебе необходимо будет сконцентрироваться на дыхании, как выдохе, так и вдохе. Сначала можно просто наблюдать за собственным дыханием, а чуть позже начать практиковать управление дыханием. Это позволит тебе удерживать концентрацию внимания и одновременно осознавать себя как духовную сущность. Медитация, малой, не просто ментальное упражнение, как иногда думают, а образ жизни. Освоивший медитацию, разумный понимает, что существует не только внешняя реальность в ее физическом выражении, но и невидимая глазу действительность, вибрации которой находятся на более высоком уровне. Для того, чтобы почувствовать и приблизиться к этому уровню, и нужна медитация. Она как портал в другие вселенные. Однако, эти твои воображаемые миры так же реальны, как и тот, в котором мы живем. «Главное — постараться соблюдать баланс между пребыванием в обоих мирах и помнить о том, что главная твоя миссия связана с алийским воплощением. Поэтому знания и опыт, полученные путем медитации, нужно обязательно использовать в физическом мире. Только тогда ты сможешь увидеть положительное влияние медитации на свою жизнь и на социальную среду». Агал устало прикрыл глаза и произнес. «Малой, мы с тобой заговорились, а время уже обеденное, так что давай вернемся в столовую и восполним нашу энергию». Я радостно согласился с Агалом. «Лекция — это, конечно, хорошо, но кушать тоже надо, тем более мне. Обедом сегодня нас угощал Куим, который встретил нас в благодушном настроении. Он поинтересовался». «Ну что вы так долго сегодня?» Все уже давно готово, даже без использования пищевого синтезатора. Давайте к столу, я буду вас угощать. Перегруженной информацией я сидел и механически поглощал пищу. Казалось, что мой мозг начинает крошиться от такого большого объема данных. Даже очередные вкусности от дядюшки Ума я съел, не заметив, насколько было вкусно. Устало откинувшись на спинку стула, я обратил внимание, что профессор Агал совершенно не устал после такой обширной лекции. Наоборот, он улыбался, общался со своим другом, да и просто выглядел счастливым человеком. После обильного приема пищи я даже немного подремал в столовой. Из грез меня вытащил Куим, который громким голосом известил. — Малой, хватит дрыхнуть, а то все проспишь. Просыпайся и пойдем. Теперь я позанимаюсь с тобой, а профессор Агал займется своими делами. — Гадство какое! — подумал я. — Опять учиться! Но встал со скорбным видом, сутулился и медленно пошел на занятия. — Итак, мой прилежный студент, — начал вещать Куим, — я, пожалуй, продолжу лекцию нашего уважаемого профессора Агала. Существует множество форм и методов медитации, но есть только один практический способ выбрать подходящий тебе вид медитативного погружения. Это последовательное применение различных методик. Нельзя сказать, что один способ медитировать лучше, а другой хуже. Каждый разумный отличается своим темпераментом в сочетании с индивидуальными чертами характера и преследует свои цели. Также в разные моменты времени душа одного и того же человека может тяготеть к разным способам медитации. Сегодня тебе, малой, хочется двигаться и осознавать себя в движении, а завтра сидеть неподвижно, как скала, и смотреть глубоко в себя, прямо как сегодня после обеда. Различные медитационные практики используют разные объекты для наблюдения. Звуки, ощущения в теле, визуальные образы, чувства в сердце, дыхание, мысли. Суть у всех практик одна – осознанное внимание, концентрация и расслабление. Все приведенные виды медитации действуют одинаково положительно на практикующего, снижают стресс и беспокойство. Чаще всего мы не принимаем текущий момент времени таким, какой он есть. Мы или хотим получить что-то, или хотим избавиться от чего-то. Постоянное недовольство и внутреннее сопротивление не позволяют нам почувствовать всю полноту жизни и насладиться ей. На самом деле, ощущение счастья и есть то единственное, к чему мы все стремимся. К нему ведут только два пути. Или попытаться сделать окружающий мир совершенным, или принять и полюбить его таким, какой он есть. Давай будем реалистами. Первый путь практически недостижим. Даже если ты сделаешь свой мир совершенным, в следующее мгновение твой ум породит еще множество желаний. Такова его природа. Но осознанность поможет нам справиться с этим. Состояние осознанности позволяет решить эту проблему, помогая нам быть в настоящем моменте, здесь и сейчас, и делать это, насколько возможно, непредвзято. Именно в этом заключается реальная сила техники управления разумом и сила практикующего псиона. Куим немного помолчал и продолжил занятия словами. «Сегодня мы не будем рассматривать все практики медитации, а начнем с самой простой и общеизвестной. Сконцентрируемся на дыхании на несколько минут». Мы сможем отслеживать поток мыслей и в то же время контролировать дыхание, чтобы постепенно перевести все внимание на дыхание. Сейчас я буду показывать элементы простого упражнения и пояснять свои действия. Твоя задача — повторять все мои движения и выполнять мои рекомендации. Старик сел на пол, скрестил ноги и поджал их под себя. Он закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, постепенно расслабляя тело. Открыв глаза, Куим стал наблюдать, насколько старательно я повторяю его действия. «Малой, сосредоточься на дыхании!» Профессор продолжил упражнение. «Контролируй каждый вдох и выдох. Удерживай свое внимание на самом процессе дыхания». Даже если ты почувствуешь что-то другое, появятся посторонние звуки, мысли и ощущения в теле, всегда сохраняй часть внимания на дыхании. Ты, малой, можешь продолжать контролировать свое дыхание, а можешь переместить внимание на звуки вокруг тебя. Запомни все звуки и как они влияют на твое внутреннее состояние. Затем, мой юный сонный друг, перемести свое внимание на ощущения в теле. Боль, тепло, прохлада, покалывание, приятные ощущения и неприятные. Несут ли они расслабление или вызывают напряжение? Какие мысли возникают? В дальнейшем необходимо вести наблюдение за своими чувствами и эмоциями. Но ничто не должно полностью отвлечь твое внимание. Ни мысль, ни чувство. Продолжай осознавать все, ничего не удерживая в голове. Да, забыл сказать тебе самое важное. Никакое внешнее воздействие не должно отвлекать тебя от процесса медитации. Теперь о времени медитации. Ты сам поймешь, когда необходимо вынырнуть из этого состояния. Сам процесс может длиться очень-очень долго. При выходе из медитации аккуратно пошевели пальцами рук и ног, медленно потянись и заверши процесс. Давай, малой, еще раз попробуй. Старайся в точности выполнять мои указания и начинай медитировать. Сосредоточься на себе, на своем внутреннем мире, ощути пустоту, открой свой разум. Пробуй, малой, я буду рядом с тобой. Я уселся, как показал дед, прикрыл веки, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и начал проваливаться в себя. Сначала я ничего не почувствовал, долго пытался найти свое внутреннее «я», Потом начал злиться на самого себя. Но в какой-то момент во мне поселилась пустота. День все длился и длился, как будто кто-то остановил время.